с многочисленными поклонами и старомодным целованием руки. Как же переполнялось радостью ее сердце от того, что мне нравилась ее еда, и я сказал ей, что было очень вкусно. И опять же, я вспоминаю человека, который так гордился, что принимает нас в тот день, когда мы сильно отстали от своей батареи с нашими изможденными лошадьми и укрылись от грозы в деревне в стороне от главной дороги. Он присмотрел за лошадьми и распределил нас на обед в лучшие семьи деревни, Все потому, что однажды ему довелось провести четыре года в качестве военнопленного в Германии. Он рассказывал нам о своей молодости. В Сибири, говорил он, крестьяне оставляют свои дома незапертыми, даже если они работают в поле. А На столе всегда есть хлеб и соль для любого, кто следует мимо. Вечером на подоконнике всегда лежит еда для беглых хатёржников, возвращающихся домой. Он пил и пел заунывные песни. Все эти люди тоскуют по дому. Нужно наблюдать за ними таким образом в течение часа, чтобы узнать, на какое уважение и на какую преданность они способны, и почувствовать ту душевную простоту, от которой исходят все их действия. Они помогают так естественно и преданно, что не прекращаешь удивляться. Пожилая женщина сама добровольно берется помыть котелки. Старику с курчавыми волосами и склокоченной бородой достаточно лишь слова, чтобы он сходил за водой. Он приносит ее в невероятно большом количестве. Он делает все, что нам нужно, и с извиняющейся улыбкой останавливается, чтобы согреть озябшие руки, смахивая в печку крупные сосульки со своей бороды. Извините меня, господин. Я стар. Он печально улыбается. Они убирают снег, рубят дрова, чистят картошку, втыкают ветки по обеим сторонам тропинок. Все идет гладко и само собой. На батарее у нас несколько пленных, которые присматривают за лошадьми и помогают при полевой кухне. Они носят белые нарукавные повязки и имеют удостоверение личности. Кажется, Им и мы в голову не приходит, что может быть по-иному. Старик сидит позади меня в углу и с чувством благодарности крутит самокрутку из газеты и табака от наших окурков. Они сидят позади нас и едят ложками свой суп, которым мы, по их понятиям, пренебрегаем. И они не видят в этом ничего предосудительного, никаких угрюмых взглядов, ни малейшего антагонизма. Спасибо, пан. Они говорят это за любую сделанную для них мелочь. Счастливые глаза детей и низкий поклон за малейший подарок. Германский солдат. Хорошо. Мы сжигаем их дома. Мы уводим у них последнюю корову из сарая и забираем последнюю картошку из погребов. Мы снимаем с них валенки. Нередко на них кричат и с ними грубо обращаются. Однако они всегда собирают свои узлы и уходят с нами из Калинина и из всех деревень вдоль дороги. Мы выделяем особую команду, чтобы увести их в тыл. Все что угодно, только бы не быть на другой стороне. Что за раскольничество, что за контраст. что... То должны были пережить эти люди. Какой же должна быть миссия по возвращению им порядка и мира, обеспечения их работы и хлебом. Быстро пролетели дни без большого напряжения. Но многое происходит внутри нас, и я лишь желаю, чтобы мне хватило времени обо всем этом написать. Однако я в полном порядке. Здоровье у меня Лучше не бывает. Наш огород превосходен. Салат-латук еще немного голубоватый, потому что ночь холодные, но все подрастает, разве что несколько медленно. А пока у нас есть прекрасный вид шпината из крапивы. Мне следовало бы написать диссертацию по огородничеству.